Глава девятнадцатая «Добрый вечер всем!» — крикнул барон. «Мы пришли с подмогой! Теперь вам нечего бояться!» «Ура!» Ликованию людей, чьи страхи мгновенно улетучились, не было предела. Вместо того, чтобы сражаться, они, наконец, могли отдохнуть. Даже я невольно расслабился от этих простых слов. но заставил себя подобраться, хоть на это и потребовалось немало воли. Вот он, передо мной, человек, из-за которого сейчас на моей шее рабский ошейник. Дважды друг и дважды враг. Если честно, то я испытывал к нему двоякое отношение. С одной стороны, он выручил меня не один раз, а с другой, стал палачом длани». был приверженцем скрытого бога солнца и главным контрабандистом Уратакоты, который без сожаления продал всех своих подельников за титул барона и наследственное дворянство. Здравия желаю, ваше благородие, чуть склонился Трорин. Ну да, моему надсмотрщику известно, что перед ним барон, слуга длани, старший по всем понятиям. Следом за дворфом поклонились и остальные, все, кроме меня. Я еще раздумывал, как поступить, когда увидел ухмылку на обезображенном лице полуэльфа. Рад видеть вас в здравии, ваше сиятельство! поклонился Хикару. Вас оставили в ошейники раба почти головы и безоружного. Прошло всего две недели, и вот вы в полном обмундировании. Кажется, вам бы мой герб тоже подошел, хоть и с другим девизом. Приветствую, барон! «Некоторые считают, что мне больше подошел бы таракан, а не крыса». Ответил я ему, чуть склонив голову. «Возможно, у вас и для меня найдутся хорошие новости». «Принесенного мира и стабильности мало? Хотя о чем это я? Передо мной же Рейнхард!» Усмехнулся безгрешный. «Думаю, да, но чуть позже. Сейчас мне нужно встретиться с виконтессой. Прошу прощения». «До встречи!» Я проводил взглядом Хикару. Вот так новости. Хотя ничего удивительного. Он же подчиненный рода Хикентов. Наверное, ответил на Зофрайне. Райни. Правда, по срокам не сходится. С его восшествия на престол северного баронства прошло не больше тех же двух недель. А от главного замка сюда добираться только дней десять. Выходило так, что он сразу, собрав войска, двинулся на выручку. хотя предупредить его об этом не могли, и что-то я сильно сомневаюсь, что у него есть дар предвидения. «Эм, привет?» Проговорил за спиной знакомый девичий голос, вырывая из раздумий. Обернувшись, я удивленно уставился на дворфийку, которая должна была скрываться со своим родом далеко в лесах. Но она была здесь, и я не мог скрыть улыбки облегчения. «Как я рад, что ты в порядке, Кси!» «Как ты здесь оказалась? Я бы тебя обнял, но весь в грязи». «Да ладно!» Вздохнув, улыбнулась воровка и, не боясь измазаться, обхватила меня руками. «Я опасалась, будто с вами что-то случится, вот и пробралась обратно в город. Если бы не опекун, меня бы схватили, но все обошлось». «Хорошо. Нет, даже отлично. Я переживал за всех вас». «Боялся, что после предательства Лиссандры вас найдут и казнят, или того хуже». «Не знаю, что с остальными, а у меня все в порядке». Улыбнулась, отстраняясь Кси. Она испачкалась в саже пожарищ, оставшейся на моей одежде, но на темной коже дворфики это было почти незаметно. «Отец, наконец, начал относиться ко мне как взрослый, даже дает мне задание. А еще вот...» Она достала из заплечного мешка небольшой сверток, в котором оказалась деревянная коробочка, и протянула ее мне. «Что это?» — с удивлением спросил я, принимая подарок. Но девушка лишь хитро улыбнулась. Сдвинув небольшой засов, я открыл футляр и с трудом сумел сдержать вздох восхищения. Внутри лежал стилет, сделанный искусными мастерами из клыка, убитого демонами величайшего дракона Земли. Лунный стервятник — артефакт, пожирающий кровь владельца и выделяющий при этом яд и кислоту, способный убить даже старшего демона. «Как тебе удалось его добыть? Это же сокровище графов!» Родовая вещь, которую Рейнхард-старший точно должен был сохранить, «Сотни стражей, сигнализация и вечный двор всмотритель а потом еще и двери с магическим замком!» «Все было не так страшно!» — рассмеялась воровка. «У артефакта есть живой хозяин!» Она ткнула в меня пальцем. «А значит, он пока совершенно бесполезен, да и ваш отвратительный отец был слишком тщеславен, чтобы сдавать стилет в сокровищницу, а выкрасть его из спальни было гораздо проще!» «Спасибо!» «Жаль, у меня нет для тебя встречного подарка. Я просто возвращаю вам то, что ваше по праву». Вновь улыбнулась к Силуан. «А подарок? Просто проживите еще лет двести, лучше триста. Мир совсем не такой, как подземье у Ротокоты, и он мне нравится. Как нравится жить, а я все еще ваша рабыня души. Умрете вы, умру и я». «Давай я не буду портить момент и скажу, что ты условно свободна». «Я не хочу и не могу тебе приказывать. Хотя мне будет приятно, если позднее мы поработаем вместе». «Если в этом будет нужда, конечно!» Без тени сомнения кивнула девушка. «Но я сейчас все меньше занимаюсь, ну, тем, чем занималась раньше, и все больше механизмами и ловушками. Пусть некоторые и считают, что призвание дварфов копаться в руде. Я с ними совершенно не согласна. Мы изобретатели!» «Смотрите, какую штуку я сделала!» Она достала из-за спины странный механизм, в котором я далеко не сразу сумела опознать арбалет. Он был довольно компактным, дуги плеч были сложены по бокам, но массивные стальные петли говорили о надежности. Двумя движениями Микси поставила плечи и натянула тетиву, на которой откуда ни возьмись появился короткий болт с стальным наконечником. «Здорово, правда?» В восхищение от собственного изобретения воскликнула девушка. «Можно?» Попросил я у девушки, и когда она, чуть смутившись, подала мне арбалет, аккуратно снял верхнюю стрелу. «Потрясающе! Значит, внизу пружина и ползунок, который поднимает болты при натягивании тетивы. Судя по толщине, целых четыре штуки. Да это прорыв!» «Ну, не совсем», — опустила глаза Кси. «Многозарядный арбалет уже есть. Правда, там стрелы сверху падают, а у меня снизу подаются, и там прицеливаться тяжело. А тут вот...» Она подняла небольшую пластинку, которую я не сразу заметил. «Видите деление? На 25 шагов, 50 и сто. Больше не выйдет. Болты слишком далеко в бок уходят». «Потрясающе! Это ведь получается, что даже учиться владеть оружием не нужно!» «Дай такой любому ополченцу, скажи, куда смотреть, и он сможет стрелять. Ты умница!» «Правда? Спасибо!» Поблагодарила девушка, смутившись. «А знаете что? Оставьте его себе, а я потом еще сделаю, даже лучше, чем этот. Мне так нравится делать разные вещи, что я прямо не могу остановиться!» «Уверена? Давай лучше наоборот. Этот ты оставь у себя, а новый мы соберем вместе в кузне!» «Вместе?» — даже растерялась бывшая воровка. «А почему нет? Я хоть и под мастерьем кузнеца был, но многое знаю. Да и сама кузня почти не пострадала. Отдохнуть и потом можно будет». Загоревшись идеей создания нового я даже смог перебороть усталость. Хотя, конечно, не последнюю роль в этом сыграли артефакты и нормальный ужин. Кси, засидевшаяся в карете во время путешествия, теперь металась из стороны в сторону, то замирая, чтобы вывести очередную загогулину на деревянном ложе, то перебегая к наковальне, где я загибал детали будущего технологического чуда. Принципиально ничего нового мы не делали. Обоймы для арбалетов придумали очень давно. Были даже эльфийские скорострельные арбалеты — Прицелы использовались в артиллерии дворфов. Мне их показывал столичный кузнец Бахай. В свинцеплюях они тоже использовались, но довольно редко. Слишком большое отклонение было от центра, а до 50 шагов и так выстрелить несложно. По дулу. Через несколько часов к нам даже присоединился слегка отоспавшийся Трорин, Правда, Кси его хотела выгнать, но я уговорил девушку, что помощь опытного Дварфа, содержащего в порядке свой паровой доспех, нам пригодится. В результате мы были совершенно вымотанные и уставшие, зато к первым утренним лучам солнца перед нами лежал новый арбалет. «Не такой компактный, как хотелось бы», — со вздохом заметила Кси, растирая сажу по щеке. «Зато смогли шесть болтов вместо четырех засунуть». Парировал я. Да к тому же и вращение снаряда должно положительно сказаться на точности. Какое еще вращение? не сразу понял Трорин. Да вот эти три колесика же, которые чуть под углом стоят. Буквально носом ткнула его Ксиулан. Их только смазывать придется регулярно, а то заедать станут. Ты видишь характеристики предмета? С надеждой спросил я, потому что у меня интерфейс молчал, как рыба облет. «Да, конечно. Простой, скорострельный, точный, отличный арбалет». С каждым словом девушка чуть замедляла речь. Наверное, начала понимать, что это все далеко не так просто. «Создатели Ксиулан Форсакин и Майкл Рейнхард. Владелец Майкл Рейнхард. Да черт с ним, с владельцем! Почему столько приписок? Мы что-то сломали?» «Имеешь в виду систему длани?» Очень сомневаюсь, скорее она приспособилась под новое. До превосходного мы чуть-чуть не дотянули, вот она и извращается как может. Но в следующий раз будем делать нормально, не торопясь, так что должно получиться и сделаем превосходную вещь. И никакие сражения тогда не нужны будут, по 50 золотых за штуку, если брать. Да! мечтательно протянул Трорин. Я вам обоим машинку подарю, губозакатывательную! Легко рассмеялась Ксиулан. «Спасибо, это было интересно и познавательно. Теперь я уверена, что нашла себя. Осталось только выспаться и привести себя в порядок». «Хорошо тебе», — заметил вмиг помрачневший надсмотрщик. «А вот нам, похоже, сон сегодня не светит. Видишь, капитан кого-то во дворе ищет. Могу поспорить, по нашу душу идет». «Вот вы где!» С порога кузни раскричался командующий охраны Энмиры. «А ну за мной, оба! Господа вас видеть желают! Только умойтесь в начале, чубакабры!»